Глава 17. Все еще среда. За шесть дней до. Еще недавно я всеми силами стремилась избегать этого человека, а сейчас цеплялась за него как за спасательный круг, боялась отпустить от себя даже на миг. Меня накрывало волнами паники при одной мысли, что он уйдет. Я пребывала в странном подавленном состоянии, полной прострации. Этакой п о л у я в и п о л у с н е Вроде бы все закончилось, и можно вздохнуть с облегчением. Но шок от пережитого был слишком велик. Не знаю, что сильнее выбило меня из колеи. Сама посылка со змеями, или то, что мой дом, моя крепость, оказался вовсе не таким безопасным, как я думала. Самое страшное, что я ничегошеньки не могла сделать. Несколько раз я пыталась добраться до выхода из квартиры или хотя бы до телефона, который оставила в кабинете. Но неизменно на пути оказывалась змея. а потом одна е г о в с е устроилась рядом с обеденным столом, словно решила караулить меня. Много часов я простояла на столе, боясь пошевелиться. Мне оставалось только ждать, пока кто-то вспомнит обо мне, забеспокоится, решит проведать. С ужасом я понимала, что произойдет это не сегодня, в лучшем случае завтрак вечер. у Мне предстояло продержаться по меньшей мере сутки. Я решительно гнала мысли, что и завтра никто не придёт, что я могу упасть в обморок от усталости, что змеи проголодаются и решат меня атаковать. Всячески пыталась убедить себя, что мои незваные гости не опасны, не ядовиты. Мало ли, в конце концов, всяких чёрных змей. Увы, раньше я особо не интересовалась присмыкающимися и теперь корила себя за это. Да и кто в здравом уме будет посылать в к о р о б к е ядовитых змей? Скорее всего, это чья-то дурная шутка. И по моей квартире ползают не какие-нибудь гадюки или смертоносные черные мамбы, а безопасные ужики. Но проверять теорию на себе я не хотела. Оставался открытым вопрос, от кого пришла посылка. Вряд ли подобным образом меня р е ш и л о счастливить любимый интернет-магазин. Я пыталась вспомнить, кто был указан отправителем на крышке коробки, но особо не преуспела в этом. Кажется, эти данные вообще заполнены не были. Помощь пришла в тот момент, когда мои ноги уже дрожали от усталости, и казалось, я вот-вот зову е от безысходности. Я ожидала, что меня спасет Сати или дядя, но это оказался Демьян. Пожалуй, еще никогда я не была так счастлива, как в тот момент. Дальнейшее я помнила этакими рывками, обрывчатыми кусками. Хлоп, Демьян держит меня на руках. Одновременно крепко и бережно. Хлоп, мы в большой гостиной. Я с трудом стою на ногах, кажется, сейчас упаду. Сосед говорит, что посылка предназначалась ему, извиняется. Хлоп. Мы в лифтовом холле. Вокруг люди, слишком много людей. Виденных мною ранее и совсем незнакомых. И у каждого мерцает таймер смерти, который отсчитывает оставшиеся годы. Я хочу закрыть глаза и забиться в угол. Хлоп. Тот самый мальчишка, Марат, протягивает соседу длинный пуховик и высокие черные ботинки. Демьян помогает мне одеться, завязывает шнурки на ботинках. Хлоп. Двери лифта открываются на первом этаже. В холле еще несколько человек. Я сейчас никого не хочу видеть. Прижимаюсь к Демьяну, прячу лицо у него на груди. Прежде чем двери лифта успевают закрыться, д о н о с и т с я «Смотрите, это же...» «Хлоп». Мы бежим по подземной парковке. «Хлоп». Визг тормозов, удар, скрежет металла. Звук битого стекла, мир крутится перед глазами, кричит «Мама!». Я истошно ору, куда-то лечу, и темнота. Когда я пришла в себя, то лежала на боку на подземной парковке. В нескольких метрах от меня застыл чёрный монстр, автомобиль Демьяна. Водительская и пассажирская двери были распахнуты. Лина. Рядом со мной на корточках сидел сосед. На его лице отражалась растерянность. Рука парня замерла в считанных сантиметрах от моего плеча. Словно он хотел то ли потормошить меня за плечо, то ли обнять, но побоялся прикоснуться. «Что с тобой?» Приподнявшись на локте, я села. «Я в порядке». Голос прозвучал хрипло, горло ссаднило. Сильно к р и ч а л а Он кивнул. «Извини». «Помоги мне встать, пожалуйста». Парень дал мне руку, и мы вместе поднялись на ноги. Шесть лет назад я попала в аварию вместе с родителями. Я выжила, а они нет. Слова прозвучали просто, даже как-то буднично. Никогда ни с кем я не говорила на эту тему. Но с Демьяном, как ни странно, смогла. Чувствовала, что должна объяснить приключившуюся со мной истерику. «Я не знал. Лина». Демьян замешкался. Этот харизматичный остроумный участник всевозможных телевизионных шоу сейчас, похоже, не мог подобрать слов. «Я боюсь машин, боюсь людей, а теперь еще, кажется, змей, посылок, оставаться одной!» Я выдавила из себя улыбку, пытаясь разрядить обстановку. Тогда он вдруг прижал меня к себе, и я самым банальным образом заревела. «Тише, тише, все закончилось. Теперь все будет хорошо», — приговаривал он. Одной рукой сосед обнимал меня за талию, а второй гладил по волосам, как маленькую девочку. Вот только я точно знала, что хорошо не будет. Я оплакивала родителей, свою горькую, одинокую судьбу, Демьяна. Не знаю, сколько прошло времени, п а р ы минут или полчаса, прежде чем я успокоилась и отстранилась от парня. «Надо всё-таки уйти из парковки», — сказал он. Шмыгнув носом, я кивнула. Демьян метнулся к машине и протянул мне упаковку бумажных носовых платков. Подожди минутку, я припаркую машину. С парковочного места мы успели отъехать только на несколько десятков метров. Мне не хотелось отпускать парня, но я понимала, что он не может бросить автомобиль на проезде. Так что я вновь кивнула. Демьян сел за руль, а я отвернулась и как могла привела себя в порядок. Меня раздирали противоречивые эмоции. Было страшно и стыдно. Мучительно хотелось спрятаться. Вернуться на последний этаж своего замка, запереться в спальне, забраться в кровать и укрыться с головой от всего мира на следующие часов десять или даже целые сутки. Но бежать мне сейчас было некуда. Да и не хотела я оставаться одна, не могла. «У нас проблема», — вернувшись, сказал парень. Притом он улыбался так, словно вопреки своим словам никакой проблемы не видел. «Мы не можем вернуться в пентхаус, не можем пойти в кафе или бар, меня многие знают. Не можем куда-то поехать». «Чёрт, как-то вылетело из головы, что Демьян — публичная персона. И если его увидят со мной, то могут быть неприятности». «Спасибо, ты и так много сделал для меня. Я найду где...» «Подожди», — перебил он. «Ты не дослушала меня». Я посмотрел прогноз. Дождь закончился, этой ночью его больше не обещают. Мы можем просто погулять, побродить по набережной, к примеру. Как тебе такой вариант?» Пресненская набережная и в обычное время славилась пустынностью. А недалеко от замка имелся тихий парк. Поздно вечером в среду, да ещё после дождя, там не должно быть ни души. То, что нужно. Просто идеально. И я опять кивнула. Демьян оказался прав. Дождь закончился. Я с наслаждением вдохнула холодный влажный воздух и улыбнулась. Пожалуй, только в этот момент я в полной мере осознала, что всё закончилось. Мы пересекли небольшую, но уютную придомовую территорию жилого комплекса, перешли проезжую часть и вышли на набережную. Неторопливо направились в сторону сверкающих колоссов Москва-Сити. Река в этом месте изгибалась так, что башни причудливо отражались в воде. Мимо нас по дороге проносились редкие автомобили. Ни одного прохожего на улице видно не было. Демьян молчал, и я тоже. Несомненно, у соседа накопилось множество вопросов ко мне, но он ничего не спрашивал, и я благодарила Вселенную за это. Не готова я была рухнуть в пучину воспоминаний, открыть душу. Хватило того, что сказала на парковке. Мне тоже многое хотелось узнать у Демьяна, но я не имела права интересоваться подробностями его личной жизни. Не хотела даже н и н а р у к о м касаться истории с посылкой. Слишком яркими были ощущения после знакомства со змеями. Может быть, потом, не сейчас. Да, потом надо будет обязательно узнать, кто отправил змей. Возможно, этот кто-то хотел убить Демьяна? Я бы с удовольствием побеседовала с парнем на какую-то нейтральную тему. Но в голову, как назло, ничего не шло. Так что я молчала, боялась, что неосторожное слово разобьет хрупкое очарование момента. Хорошо было вот так, просто идти рядом, почти касаясь друг друга руками. Очередной порыв холодного ветра с реки заставил меня поюжиться и накинуть капюшон. «Тебе не холодно?» — спросил Демьян, поднимая воротник своего пальто. «Мне-то нет», — с улыбкой отозвалась я и тут же спросила. «А ты не замерз?» «Не успел еще», — усмехнулся он. «Марат выбрал для меня удачную одежду — легкий пуховик, теплые высокие ботинки». То, что нужно для промозглой поздней осени. Хотя я не отказалась бы, если бы он прихватил из гардеробной еще шарф, шапку и перчатки. Демьян же оказался одет гораздо легче. Тонкое шерстяное пальто и полуботинки. В такой одежде хорошо передвигаться по городу на машине, от одной подземной парковки к другой. Но не гулять после дождя по набережной, бок о бок со странной девицей. Надо уходить от реки. Еще не хватало, чтобы Демьян простыл. Наверное, е г о в с е стоило вернуться в тепло, но я взяла парня за руку и эгоистично потащила за собой. В конце концов, он сам сказал, что не замерз. «Куда мы идем?» — спросил Демьян, пока мы ждали зеленого сигнала светофора. «В парк?» «Здесь есть парк. Увидишь». С дороги парк особо не бросался в глаза, ибо скрывался за старинным усадебным домом, двухэтажным, выполненным в классическом стиле, с двумя одноэтажными флигелями по бокам. А сама усадьба терялась на фоне своих соседей — небоскребов Москва-Сити и уродливых коробок центра международной торговли. Так что неудивительно, что Демьян не знал про этот парк, тем более, что он не местный. «Это усадьба — студенец», — сказала я, когда мы шагнули на Липовую аллею под свод голых ветвей. Какое странное название. Студённый ручей протекал, вот и назвали. Пожала плечами я. Усадьба славится старейшей в Москве системой голландских прудов и искусственных островов. Раньше это место называли Венецией в садах. В позапрошлом веке оно считалось шедевром садово-парковой архитектуры. Вскоре мы действительно вышли к каналу, направились по аллее вдоль него. Я же откинула капюшон, встряхнула головой и увлечённо начала рассказывать историю усадьбы. Показала соседу тосканскую колонну, установленную в честь победы в Отечественной войне. и бюсты прославленных полководцев того времени. По горбатым мостикам, перекинутым через лабиринт каналов, провела Демьяна в противоположный конец парка, к павильону «Октагон», древней водокачке. По сути, единственному сооружению, которое осталось неизменным с дореволюционных времен. Всю дорогу я не переставала говорить. Вещала про знаменитых владельцев усадьбы и архитекторов, Про Александра Пушкина и Дениса Давыдова, которые любили гулять по здешним аллеям. Конечно, после революции всё пришло в упадок. Большинство каналов засыпали, особняк оказался наполовину разрушен. Бюсты утеряны. Мама потратила много лет, чтобы п р и в е с т и усадьбу в нынеш... Я неловко на п о л у с л о в е замолчала. Зачем я всё это рассказала? Почему внезапно решила провести экскурсию по парку? Вряд ли Демьяну было хотя бы самую малость интересно, и о чём я только думала, когда начала говорить про маму. Ведь сама же не хотела рассказывать про семью. Не потому, что это какая-то тайна, нет. Просто совершенно не готова была будоражить старую рану, чтобы удовлетворить чужое любопытство. При этом я всё ещё держала Демьяна за руку, как в тот миг, когда решила п е р е в е с т и через дорогу. Чувствуя себя в крайней степени глупо, я р о ж а л а пальцы, но парень тут же перехватил мою ладонь. «Удивительный парк», — произнес он, встретившись со мной взглядом. «Понимаю, почему ты его так любишь. Даже сейчас он выглядит красиво». Я несколько раз растерянно моргнула и кивнула. Пред зимью унылая пора. Деревья сбросили последние листья, царапают небеса голыми ветвями. Холодно уже почти как зимой. Но постоянный снежный покров еще не образовался. Все мрачное, грязное, слякотное. Поздняя осень — неудачное время для прогулок на природе. Вот только наш парк выглядел мистическим, таинственным, уютным. Каким угодно, но только не унылым. Мы стояли посреди горбатого мостика, с которого открывался шикарный вид. Обширная территория, изрезанная сетью старинных аллей и каналов. через которые перекинуты белоснежные арки мостов. Всё это великолепие украшали причудливые чугунные, словно родом из позапрошлого века, фонари, холодный свет которых отражался в глади воды. А вдалеке, сквозь деревья, проступали очертания эффектно подсвеченного усадебного дома. И правда чудесный парк, поистине волшебный, даже если не знать его историю. Хотя всё же жаль, что листья уже опали. — сказала я. — Золотую осень здесь особенно красива. И весной, когда яблони на островах цветут. И зимой в снегопад ты. И... — Короче, в любое время года, — рассмеялся Демьян. — Угу, — улыбнулась в ответ. — Кстати, как Алена. Удалось её помирить с твоими родителями. Всё так же, держась за руки, мы начали спускаться с моста. — Удалось. Никуда она от нас не уедет. — Лина, спасибо за помощь. «Да не за что. У тебя классная племяшка». «Она то же самое про тебя сказала», — лукаво улыбнулся сосед. «Правда?» — скинула брови я. Вдруг Демьян резко дернул меня к себе и закружил, отступая вместе со мной к ограждению моста. Мимо, чуть не врезавшись в нас, на дикой скорости пролетел велосипедист с ярким квадратным коробом за плечами. Дыхание сбилось, но я даже толком не успела испугаться. Курьер давно унесся вдаль, а мы так и стояли. Руки Демьяна замерли у меня на плечах. Он неотрывно смотрел на меня, а я на него. Вглядывалось в красивое благородное лицо. Словно х о т е л а запечатлеть в памяти до последней черточки. Мелькнула мысль, что сейчас он меня поцелует, и, пожалуй, в этот раз я не стану отталкивать его. И действительно. Демьян начал наклоняться ко мне. И пусть он стоял на горбатом мостике чуть ближе к берегу, а потому ниже меня. Разница в росте между нами всё ещё оставалась слишком велика. Я закрыла глаза, приподнялась на цыпочке. Всем телом потянулась к нему и почувствовала нежное прикосновение пальцев к своей щеке. «Ты вся дрожишь», — раздался тихий слегка х р и п л о в а т ы й голос Демьяна. «Всё-таки замёрзла. Пойдём, кажется, там я видел кафе». Волшебство мгновения улетучилось за доли секунды. Я резко распахнула глаза и отстранилась от парня. В этот раз он не стал удерживать меня. Сосед направился по дорожке. Я, отстав на полшага, поплелась за ним. Чёрт, я тянулась к нему, как наивная дурочка. Небось, ещё и губу уточкой сложила. Представляю, как это выглядело со стороны. Как же стыдно. Хотелось провалиться на месте или снова убежать. С чего я вообще взяла, что тоже нравлюсь Демьяну? Он кумир миллионов. Стоит только пальцем поманить. Тут же из десяток красавиц и умниц прибежит. Опять же, у него есть м и л о А кто я? Как вообще он видит меня? Ненормальная мелкая девчонка. Странная до невозможности. Даром, что писательница и живет в пентхаусе. Вот только тараканов и всевозможных фобий хоть отбавляй. Этакая ходячая неприятность. Да, мы переспали. Но, как говорят, секс еще не повод для знакомства. Демьян чётко дал понять, что произошедшее было случайностью, и я не в его вкусе. Тот поцелуй на полу в гостиной тоже не в счёт. К тому же я сама его оттолкнула. В какой момент хорошее отношение и чувство вины я приняла за нечто большее? Демьян прекрасный человек, по-доброму относится ко мне. Удивительно, что такие экспонаты встречаются в шоу-бизнесе. Когда Паломна рассказывала мне, какой замечательный её любимый Дёмочка, я не верила. И вот я раскатала губы в прямом смысле слова. Смешно. Наивно. Глупо. Хотя, учитывая обстоятельства, наверное, и к лучшему. «Демьян, уже поздно», — сказала я. «Давай вернёмся». к о г д а т ы ела в последний раз. Он в полоборота повернулся ко мне. Э-э-э... Я замешкалась с ответом. Желудок предательски, оглушительно, громко заурчал, и я залилась краской. Оказывается, я так увлеклась переживаниями, что забыла, как чертовски голодна. «Ты обедала?» — замотала головой. «А завтракала когда?» «Я не завтракала». Опустив голову, пробормотала я. «Как?» Проснулась поздно, только чай выпила, а потом... Потом не до этого стало. «Тогда я просто обязан тебя накормить». Демьян схватил меня за руку и ускорил шаг так, что мне пришлось практически бежать. Я понимала, что все больше запутываюсь в своих чувствах и желаниях, в отношениях с Демьяном, но покорно следовала за ним. Да и вопреки словам, мне совсем не хотелось возвращаться домой. Во всяком случае, одной.